Глава в а я Часу в шестом утра, на другой день после описанных нами в предыдущих главах происшествий, все небо покрыто было грозными тучами. Душный и густой воздух, как тяжелый свинец, ложился на грудь и стеснял дыхание усталого путника, который шел прихрамывая узенькую дорожку, проложенную по дну оврага, поросшего частую осиновую рощу. «Уж не сбился ли я с дороги?» — прошептал прохожий, посматривая вокруг себя. «Кой прах?» — продолжал он, остановясь, чтобы отдохнуть немного. «Иду, иду, а все конца нет. Пчельник остался у меня позади, вот и осиновая роща. Да где же ее избушка на курьих ножках? Ох, эта старая колдунья! Уж не отводит ли она мне глаза? Чего доброго, чтоб тебе сквозь землю провалиться, ведьма проклятая!» «Ух, какая м а л о н ь я И нелегкая понесла меня сегодня! Как не успею добраться до избенки, дохлынет дождь, Ах, тени, как уж накрапывает! Ну, загудела по лесу!» В самом деле, серые облака, которые двигались медленно вперед, вдруг помчались с воем от запада, разлились, как волны по всему небосклону, заклубились черными рядами. и в несколько минут этот беспредельный воздушный океан, устилая тучами все небо, забушевал над головою прохожего. Почти сбиваемый с ног порывистым ветром, спотыкаясь на каждом шагу, он продолжал идти вперед и, наконец, несмотря на проливной дождь, заметил, что в стороне по левому скату оврага густой дым, пробиваясь сквозь частые ветви, вился над вершинами деревьев. Прохожий, не заботясь отыскивать тропинки, пустился целиком в ту сторону, где завидел этот верный признак жилья. Продираясь трудом сквозь чащу деревьев, он дошел в несколько минут до подошвы крутого спуска, на краю которого лепилась покрытая хворостом и драньем ветхая избушка. Приставленная к утесистому скату оврага, она, как уединенное гнездо зловещего коршуна, висела над стремниною. Из волокового окна, прорубленного под самую кровлюю, валил густой дым. С одной стороны, опираясь на два толстые пня, примыкала к ней похожая на голубятню с в е т ё л к а С другой высокий плетень огибал небольшой уступ, который, выдаваясь вперед п л о щ а д к у оканчивался со всех сторон почти отвесным обрывом горы. Прохожий, цепляясь за древесные сучья и кусты, Добрался кое-как до избушки, взлез на завалину и застучал под окном. «Кто там?» — раздался внутри сиповатый женский голос. «Отопри, бабушка!» — сказал прохожий. «Да кто ты? Войду так увидишь, да отпирай проворней. Вот еще понукать стал, много вас здесь шатается. Добро, добро, ступай, куда идешь!» «Да что ты, Вахрамеевна!» — закричал прохожий. Эль не узнала меня по голосу, ведь я велика княжеский слуга Садко из села Предиславина. Минут пять прошло без всякого ответа. Дождь лил, как из ведра, промокший до костей Садко кричал, шумел, осыпал ругательствами негостеприимную хозяйку, но двери не отворялись. «Да отопрешь ли ты, старая корга!» завопил он, как бешеный, ударив кулаком по холстине, которая была натянута вместо стекла в окне избушки. «Слушай ты, Колотовка, если я ворочусь домой да приведу с собой товарищей, так мы не только тебя в гроб забьем, ведьму проклятую, да и чертово гнездо-то твое вверх дном поставим». «Иду, кормилец, иду, не гневайся», раздался снова женский голос у самых дверей хижины. Они растворились и простоволосая, одетая в лохмотья старуха, встретила низким поклоном своего гостя. Если Садко мог похвастаться необычайным безобразием, то, конечно, и так, который он пришел в гости, имела на это полное право. Покрытое бесчисленными морщинами смугло-желтое лицо ее едва походило на человеческое. Зеленые кошачьи глаза — е с т р е б и н ы й нос и беззубый рот, выгнутый подковую, все было в ней отвратительно и безобразно до высочайшей степени. «Что ты, батюшка, такой грозный?» сказала она Садко, когда он вошел в сени. «Да разве не видишь?» отвечал он, выжимая поло своего кафтана. «Еще немножко, так меня бы вовсе дождем захлестало». «Эх, кормилец, кормилец, не в пору ты пожаловал». «Ну д о делать нечего, милости просим».